Глава девятая В один из апрельских дней в витрине магазина Джонатана Тревани Том Рипли увидел табличку «Fermiteur provisoire по raison de famille» и подумал, что Тревани, возможно, уехал в Гамбург. Тому и вправду очень интересно было узнать, уехал ли Тревани в Гамбург, но не настолько, чтобы звонить и спрашивать у Ривза. Это было во вторник, А в четверг утром, около десяти часов, Ривс позвонил из Гамбурга и сообщил, едва сдерживая радость. «Дело сделано, Том! Все прошло! Замечательно! Спасибо тебе, Том!» Том какое-то время не мог и слова вымолвить. Неужели Тревони в самом деле решился? Элоиза тоже была в гостиной, поэтому Том мало что мог сказать, кроме односложных фраз. «Хорошо, рад это слышать!» И липовый отчет доктора не понадобился, все прошло отлично, этой ночью. Значит, сейчас он возвращается домой?» «Да, сегодня вечером должен быть дома». Том не стал говорить долго. Он еще раньше подумал о том, что Ривзу нужно подменить отчет о состоянии здоровья Тревани, из которого следовало бы, что он хуже, чем на самом деле, и предложил это в шутку». хотя Ривз был из тех, кто готов пойти даже на такой грязный трюк. Но и этого не понадобилось. Том улыбнулся, не переставая удивляться. Судя по тому, как Ривз радовался, намеченная жертва была действительно мертва. Убийца Тревани. Том был попросту изумлен. Бедный Ривс так хотел услышать от Тома хоть слово похвалы за организацию «Ку», но Том не смог ничего сказать. Элоиза немного понимала английский, а рисковать он не собирался. Том неожиданно решил заглянуть в паризьон Либере, которую мадам Аннет покупала каждое утро, но экономка пошла по магазинам и еще не вернулась. «Кто это был?» — спросила Элоиза. Она посмотрела журналы, лежавшие на кофейном столике, отбирая старые на выброс. «Ривз», — ответил Том, — «ничего важного». Элоиза терпеть не могла Ривза. С ним не поболтаешь, да и вид у него такой, словно он всем недоволен». Том услышал быстрые шаги мадам Аннет, приближавшиеся к дому по усыпанной гравием дорожке, и отправился на кухню, ей навстречу. Она вошла через боковую дверь и улыбнулась ему. «Хотите еще кофе, месье Том?» — спросила она, ставя корзинку на деревянный стол. Сверху вывалился артишок. «Нет, спасибо, мадам Аннет». «Я бы хотел заглянуть в вашу Паризион, если можно. Хочу прочитать о скачках». Том нашел то, что искал на второй странице. Фотография отсутствовала. Итальянец Сальваторе Бьянко, 48 лет, застрелен на станции метро в Гамбурге. Убийца неизвестен. На месте убийства обнаружен револьвер итальянского производства. Известно, что жертва принадлежала к миланской семье Ди Стефана. Отчет занял в газетной колонке не более трех дюймов. Но начало хорошее, решил Том. Можно подумать и о более серьезных вещах. Джонатан Тревани, на вид такой невинный и весь такой правильный, не устоял перед деньгами. А что еще можно было ожидать? И совершил убийство. Том и сам однажды не устоял. Тогда... с Дикки Гринлифом, Может быть, Тревони один из нас? Но «мы» для Тома означает только Том Рипли. Том улыбнулся. В прошлое воскресенье Ривз звонил Тому из аэропорта Орли в подавленном состоянии. Он говорил, что Тревони пока отказывается от работы и спрашивал, не мог бы Том подыскать кого-нибудь другого. Том сказал «нет». Ривз сообщил, что написал Тревани письмо, которое приедет в понедельник утром. В этом письме он приглашал Тревани в Гамбург на медицинское обследование. «Вот тогда-то Том и сказал, если он приедет, может, тебе стоит позаботиться о том, чтобы заключение оказалось похуже?» Том мог бы съездить в Фонтенбло в пятницу или в субботу, чтобы удовлетворить свое любопытство и взглянуть на Тревани в магазине, может даже попросить его вставить в рамку какой-нибудь рисунок, если только Тревани не взял остаток недели на восстановление сил. И он действительно намеревался побывать в Фонтенбло в пятницу, чтобы купить подрамник в магазине Готье. Но на уикенд должны были приехать родители Элоизы. Они обычно останавливались на ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. И пятницу все домашние провели в суете, готовясь к их приезду. Мадам Аннет тревожилась и напрасно насчет меню и по поводу того свежили еще будут муль к вечеру пятницы?» А после того, как она начистила комнату для гостей до блеска, Элоиза заставила ее сменить постельное белье и полотенце в ванной, потому что на всем этом были вышиты буквы ТПР, а не монограмма семьи Плиссо. Плесо подарили чете Рипли на свадьбу две дюжины великолепного плотного постельного белья из семейных запасов, и Элоиза считала, что стелить это белье к посещениям Плиссо – проявление не только вежливости – но и дипломатии. Мадам Аннет забывала об этом, но ни Элоиза, ни Том, конечно, ни в чем ее не упрекали. Том знал, что смена постельного белья происходила еще и потому, что Элоиза не хотела, чтобы монограмма напоминала ее родителям, когда они лягут спать, что она замужем. Плесо были критически настроены и чопорны, Но что еще хуже, так это то, что Орлен Плесо, стройная, по-прежнему привлекательная женщина лет пятидесяти, из кожи вон лезла, стараясь вести себя с молодежью по-свойски, терпимо и тому подобное. Уикенд для Тома становился настоящим испытанием. Господи, если уж Бель-Омбр не содержится в порядке, то что же тогда вообще понимать под порядком?» Серебряный чайный сервиз, еще один свадебный подарок плесо, мадам Аннет драйла до да блеска. Даже в скворечнике в саду ежедневно убирали помет, как будто это был еще один дом для гостей в миниатюре. Все деревянные предметы в доме сверкали и приятно пахли воском с ароматом лаванды, который Том привез из Англии. Между тем Орлен... Лежа как-то в розово-лиловом брючном костюме на шкуре медведя перед камином и грея голые ноги, заметила. «Для таких полов одного воска недостаточно, Элоиза. Время от времени их надо обрабатывать льняным маслом и уайт-спиритом, теплым, заметь, чтобы он лучше впитывался в дерево». Как только плесо уехали, воскресенье днем после чая, Элоиза скинула с головы шляпку и швырнула в окно – Стекло от удара, приколотой к шляпке тяжелой булавки, треснуло, но не разбилось. «Шампанского!» — воскликнула Элоиза, и Том бросился за ним в винный погреб. Они выпили шампанского. Хотя чайный сервиз еще оставался на столе, мадам Аннет решила хоть разок отдохнуть. И тут зазвонил телефон. Это оказался Ривс Мина. Голос у него звучал уныло. «Я Варли сейчас улетаю в Гамбург. Сегодня видел в Париже нашего общего друга, и он говорит «нет» по поводу следующего, следующего, понимаешь? А еще одно сделать надо, никуда не денешься. Я ему это объяснил. Ты заплатил ему что-нибудь?» Том смотрел на Элоизу, которая вальсировала с бокалом шампанского в руках. Она напевала мелодию большого вальса из «Der Rosenkavalier". «Да, примерно треть, но, думаю, это неплохо. Я перевел ему деньги в Швейцарию». Том вспомнил, что Ривс обещал почти пятьсот тысяч франков. Треть этой суммы нещедра, но разумно, подумал он. «Ты хочешь сказать, что нужно еще кого-то застрелить?» спросил Том. Элоиза продолжала кружиться, напевая «Ля-да-да», «Ля-ди-ди». «Нет!» — голос Ривза задрогнул. Он произнес мягко. «Человека надо задушить. В поезде. Думаю, в этом-то вся загвоздка». Том изумился. «Конечно, Тревони на такое не пойдет». «Обязательно в поезде?» «У меня есть план!» У Ривза всегда имелся план. Том вежливо слушал. Идея Ривза была опасной, и излагал он ее неопределенно. Том перебил его. «Может, наш друг уже сыграл свою роль?» «Нет. Мне кажется, он заинтересовался. Но он не соглашается ехать в Мюнхен. А нам нужно, чтобы дело было сделано к следующему уикенду. Опять ты начитался крестного отца, Ривз. Придумай что-нибудь с револьвером». «Револьвер производит шум!» — произнес Ривз без тени юмора. «Я вот о чем! Либо я ищу кого-то другого, Том, либо... Джонатана придется уговорить!» «Его невозможно уговорить!» — подумал Том и произнес довольно нетерпеливо. «Уговорить можно только с помощью денег. Если и это не сработает, то ничем не могу тебе помочь!» Том с неудовольствием вспомнил о посещении Плессо. Стали бы они с Элоизой гнуть спину и напрягаться в течение почти трех дней, если бы не нуждались в двадцати пяти тысячах франках в год, который Жак Плесо выдавал Элоизе на содержание. «Боюсь, если ему еще заплатить, — сказал Ривс, он попросту выйдет из игры. Я, кажется, говорил тебе, что остальные деньги не смогу достать, пока он не сделает второе дело». Том считал, что Ривс вообще не разбирается в таких людях, как Тревони. Если Тревони заплатить сполна, он либо сделает дело, либо вернет половину денег. Если тебе придет что-нибудь в голову насчет него, чувствовалось, что Ривс с трудом подбирает слова. Или если ты знаешь кого-нибудь, кто мог бы это сделать, позвони мне, ладно? Через день, другой. Том вздохнул с облегчением, когда разговор закончился. Он покачал головой и прищурился. От идей Ривза Мина у Тома частенько возникало такое ощущение, будто он погружается в мир грез, не имеющий ничего общего с реальностью. Элоиза оседлала спинку желтого дивана, одной рукой нежно ее касаясь, а в другой держа бокал с шампанским. Усевшись поудобнее, она помолчала, а потом изящным движением подняла бокал. «Грейса, туэсэ уикенд энтэт трес Руси топ трэссор!» «Спасибо, дорогая!» «Да, жизнь снова прекрасна. Они снова одни, и стоит им только захотеть, они и за ужином будут сидеть босиком. Свобода!» Том думал о тревани. На рив за ему вообще-то наплевать!» Тот всегда на всем экономит, либо успевает вывернуться в самую последнюю минуту, когда ситуация становится слишком опасной. Но Тревани, Тут есть какая-то тайна. Том стал размышлять, как бы ему поближе сойтись с Тревани. Ситуация сложная, потому что ему было известно, что Тревани он не нравится. Но ничего другого, кроме как того, чтобы попросить Тревони вставить картину в раму, Том придумать не мог». Во вторник он отправился в Фонтенбло и сначала зашел в художественный магазин Готье, чтобы купить подрамники. Том подумал, что Готье может сообщить какие-нибудь новости о Треване, рассказать что-нибудь о его поездке в Гамбург, ведь Треване явно консультировался с врачом. Том сделал покупки у Готье, но тот так и не вспомнил про Треване. Уже уходя, Том спросил, «А как поживает наш друг, мсье Треване?» «А, хуи! На прошлой неделе он ездил в Гамбург, показаться специалисту!» Готье уставился на Тома своим стеклянным глазом, тогда как его настоящий глаз поблескивал и казался немного печальным. «Насколько я знаю, новости не очень хорошие. Может быть, даже похуже, чем то, что говорят ему здешние врачи. Но духом он не падает. Вы ведь знаете этих англичан? Они никогда не обнаруживают своих истинных чувств!» «Жаль, что ему хуже», — заметил Том. «Да что поделаешь! Так он мне сам сказал! Но он держится!» Том сложил подрамники в машину и достал портфель, лежавший на заднем сиденье. Он взял с собой акварель, чтобы не вставил ее в рамку. «Возможно, разговор с ним сегодня не получится», — думал Том. «Но у него будет еще одна возможность увидеться с Тревани, так как ему придется заехать за своей картиной еще раз». Том добрался пешком до улицы Саблон и вошел в магазин. Тревони разговаривал с какой-то женщиной, прикладывая деревянный образец к верхнему краю афорта. Он взглянул на Тома, и Том понял, что тот его узнал. «Возможно, она и кажется тяжеловесной, но с белым паспорту, говорил Тревони, — «у него было довольно хорошее произношение». Том пригляделся к Тревони, нет ли в нем перемен, Может быть, появились признаки тревоги, но ничего не заметил. Наконец, дошла очередь до Тома. «Бонжур! Доброе утро!» — улыбаясь, произнес Том. «Том Рипли, если помните. Я был у вас в гостях. В феврале, кажется, на дне рождения вашей жены». «Ах, да!» Том не заметил на лице Трева никаких либо изменений с того вечера в феврале, когда тот сказал «Как же, как же, я вас слышал!» Том раскрыл портфель. «У меня есть акварель. Это работа моей жены. Я бы хотел вставить ее в узкую темно-коричневую рамку, спорту, скажем, не шире двух с половиной дюймов снизу». Тревони переключил свое внимание на акварель, которая лежала на разделявшем их изрезанном прилавке. Картина была выдержана в основном в зеленых и фиолетовых тонах. Так виделся Элоизе уголок Бель-Омбр на фоне зимнего соснового леса. Неплохая, по мнению Тома, работа, а главное, Элоиза знает, когда остановиться. Она и не подозревала, что Том сохранил картину, и он надеялся, что для нее будет приятным сюрпризом увидеть ее в раме. «Может быть, что-то вроде этого», — сказал Тревани, доставая один из образцов дерева с полки, где они валялись в беспорядке. Он положил его на картину, как бы помечая то место, где должно быть паспорту. Да, по-моему, красиво. Паспорту белое или тонированное? Это подойдет? Том сделал свой выбор. Тревони аккуратно записал в тетрадку печатными буквами фамилию Тома и адрес. Том назвал ему и номер своего телефона. О чем бы еще поговорить? Отчужденность Тревани ощущалась почти физически. Том предвидел, что Тревани откажется, но терять ему было нечего, поэтому он предложил. «Может, загляните как-нибудь с женой к нам, выпьем чего-нибудь? Вильперс недалеко отсюда, и мальчика с собой возьмите!» «Спасибо, но у меня нет машины», — ответил Тревани, вежливо улыбаясь. «Да мы, к сожалению, мало где бываем». «Машина не проблема», — «Я заеду за вами, и, разумеется, мы можем вместе поужинать». Слова так и сыпались из Тома. Переминаясь с ноги на ногу, Тревони засунул руки в карманы длинного джемпера. Судя по всему, он колебался. Том чувствовал, что заинтересовал Тревони. «У меня жена стеснительная», — сказал Тревони, в первый раз улыбнувшись. «Да и по-английски не очень хорошо говорит». «Моя тоже». Она ведь тоже француженка, как вы знаете. Впрочем, если мой дом для вас так далеко, как насчет того, чтобы, не откладывая, выпить пастиса? Вы ведь скоро закрываетесь?» не действительно собирался закрыть магазин. Был уже первый час. Они направились к бару-ресторану на углу улиц Франс и сен мэри По пути не зашел в булочную и купил хлеба. В баре он заказал пиво, Том последовал его примеру и положил на стойку десятифранковую банкноту. «Как вы оказались во Франции?» — спросил он. Тревони рассказал об антикварном магазине, который он открыл во Франции вместе с приятелем-англичанином. «А вы?» — спросил Тревони. «Жене здесь нравится. Да и мне тоже. Даже не представляю, что где-то живется лучше. Захочу, могу путешествовать. У меня много свободного времени». «Лучше сказать, досуга. Я работаю в саду, рисую. Правда, рисую я как дилетант, но мне это занятие нравится. Иногда, когда возникает желание, отправляюсь в Лондон на пару недель». Так, по-своему, бесхитростно и безобидно, он выложил карты на стол. Хотя Трево не мог бы и поинтересоваться, откуда на все это берутся деньги – Том полагал, что Трево не может быть и слышал историю про Дикки Гринлифа и, как и большинство других людей, забыл, в чем было дело, за исключением нескольких запомнившихся деталей, таких, например, как таинственное исчезновение Дикки Гринлифа. Хотя впоследствии самоубийство Дики было признано как факт. Возможно, Трево не знал, что Том получал кое-какой доход с того, что Дикки Гринлиф оставил ему в завещании подделанным Томом, потому что об этом писали газеты. А в прошлом году было дело, связанное с Дерватом, не столько даже с Дерватом, если судить по французским газетам, сколько со странным исчезновением Томаса Йорчисона, американца, гостившего в доме Тома. «Звучит красиво», — Сухо заметил Тревони и вытер пену с верхней губы. Том чувствовал, что Тревони хочет его о чем-то спросить. «О чем?» «Интересно, — думал Том, — испытывает ли Тревони, несмотря на всю свою английскую холодность, угрызение совести? И не собирается ли рассказать жене или пойти в полицию и сделать признание?» Том был уверен, что Тревони не говорил своей жене о содеянном, да и не скажет. Всего пять дней назад он нажал на курок и убил человека. Разумеется, Ривс просветил Тревани насчет злокозненной мафии, убедил его, рассказав, сколько добра Тревани или любой другой на его месте принесет, устранив хотя бы одного из мафиози. Потом Том подумал об удушении жертвы. «Нет, представить себе, чтобы Тревани кого-то задушил, невозможно». А какие чувства испытывает сам Тревони по поводу совершенного им убийства? Да и было ли у него время почувствовать что-нибудь? Может, и нет. Тревони закурил жетан. У него были большие руки. Он из тех, кто носит старую одежду, неглаженные брюки и тем не менее выглядит как джентльмен. Кроме того, в нем была какая-то строгая красота, о чем он, похоже, и сам не подозревал». «Вы, случайно, не знакомы с американцем?» — спросил Тревони, преспокойно глядя на Тома голубыми глазами. «Которого зовут Ривсмина?» «Нет», — ответил Том. «Живет здесь, в Фонтенбло?» «Нет, но, кажется, много ездит». «Нет», — Том отхлебнул пиво. «Мне, пожалуй, пора. Жена ждет». Они вышли на улицу... и идти им предстояло в разные стороны. «Спасибо за пиво», — сказал Тревани. «Не за что». Том сел в свою машину, которая была припаркована перед Черным Орлом, и поехал в направлении Вильперса. Он думал о Тревани, думал о том, что этот человек весьма недоволен, и недоволен он своим нынешним положением. Конечно же, у Тревани в юности были какие-то надежды. Том вспомнил жену Тревани. Привлекательная женщина, надежная и преданная, судя по всему, из тех, кто никогда не станет подбивать своего мужа на то, чтобы тот как-то улучшил свое положение в обществе, никогда не будет пилить его, чтобы он зарабатывал больше. По-своему, жена Тревони, вероятно, такая же честная и добропорядочная, как и сам Тревани. Однако Тревани не устоял перед предложением Ривза, а это значит... что он из тех, кого можно направить в любую сторону, если делать это умно. Мадам Аннет встретила Тома известием, что Элоиза немного припозднится, потому что в антикварном магазине в ши Анбьер увидела английский комод де Бату, выписала на него чек, но ей пришлось пойти в банк вместе с продавцом. «Она вот-вот будет дома вместе с комодом», сообщила мадам Аннет, при этом ее голубые глаза блестели. «Просила дождаться ее к обеду, мсье Том». Но разумеется», — в тон ей бодро произнес Том. «Кредит в банке несколько превышен», — подумал он. «Вот почему Элоиза вынуждена была пойти туда и поговорить с кем-нибудь из служащих. Только как ей это удастся, если банк закрывается на обед?» А мадам Аннет радовалась потому, что в доме появился еще один предмет мебели, над которым она сможет всласть потрудиться, натирая его воском. Элоиза уже несколько месяцев искала для Тома корабельный комод с обитыми медью ящичками. Ее переполняло желание видеть в его комнате комод де Бату. Том решил воспользоваться случаем и попробовал позвонить Ривзу в номер. «Сейчас двадцать две минуты второго». В Бель-Омбр уже месяца три, как поставили два новых прямых телефона, поэтому отпала необходимость в помощи оператора. Трубку сняла экономка Ривза. Том спросил у нее по-немецки, дома ли Гер Мина. Тот оказался дома. «Привет, Ривз. Это Том. Долго говорить не могу. Хотел только сказать, что виделся с нашим другом. Выпили с ним. В баре в Фонтенбло. Думаю...» Том стоял у окна и смотрел на деревья по ту сторону дороги, на голубое безоблачное небо. Он и сам не был уверен в том, что собирался сказать, но ему не хотелось, чтобы Ривс отступал. Не знаю, но думаю, с ним можно поработать. Это всего лишь предчувствие. Выйди на него еще раз. Да? спросил Ривс, внимательно прислушиваясь к его словам. Точно то вещал оракул, который никогда не ошибается. Когда ты собираешься с ним увидеться?» «Надеюсь, он приедет в Мюнхен в четверг, послезавтра. Попытаюсь уговорить его проконсультироваться здесь с еще одним врачом. Потом в пятницу поезд из Мюнхена в Париж отходит примерно в 2.10». Том как-то ездил на экспрессе Моцарт. Он садился в этот поезд в Зальцбурге. «Я бы на твоем месте дал ему возможность выбрать между револьвером и...» этой штукой, но посоветуй все-таки не пользоваться револьвером. Это я уже пробовал, сказал Ривс. Так ты думаешь, он все-таки может приехать? Том услышал, как по дорожке, посыпанной гравием, к дому подъехала машина, даже не одна, а две. Это несомненно приехала Элоиза с антикваром. Мне пора заканчивать, Ривс. Пока. Позднее. Тот же день, оставшись один в своей комнате, Том внимательнее рассмотрел красивый комод, который поставили в проеме между двумя окнами. Комод был дубовый, низкий и прочный, с отливающими медью уголками и зенкованными медными ручками на ящиках. Полированное дерево смотрелось как живое, словно в него вложил душу тот, кто его изготовил, или тот капитан, может, и не один — который прикасался к нему своими руками. Пара сверкающих темноватых вмятин в дереве казались случайными шрамами из тех, что каждое живое существо получает в продолжение жизни. В верхней части комода была прикреплена овальная серебряная пластина с выгравированной надписью «Капитан Арчибальд Л. Патридж, Плимут, 1734 год». а гораздо меньшими буквами значилась фамилия Столяра. «И этому последнему было чем гордиться», — подумал Том.